Вечер Девятый. Гибель Нахимова. Поражение у Черной речки. «Бабушка», — спросил на другой день Миша, когда Анна Демидовна собралась начать свой рассказ, «а большая была сила у союзников. Сколько примерно человек?» Тогда царствовал во Франции Наполеон Бонапарт, родной племянник того, что приходил к нам в 12-м году, отозвалась старушка, и кроме англичан да торок, когда война была уже в разгаре, поднял ещё итальянцев. Никакой не держали они злобы на нас, да обещал он им большие выгоды, если они пойдут на Россию, и под конец-то считалось в союзной армии сто шестьдесят тысяч, а у нас и третьей доли того не было. Итальянцы дрались тоже хорошо. А главой всего был француз. Он-то и одолел Севастополь. Матушка, ты говорила вчера, что перебралась со мной на северную, спросил Иван. Я что-то не помню. Мы там и остались? Нет, дететка. Как долетела до нас радостная весточка, что отбит штурм, я вернулась с тобой и побежала прямо на укрепление отца проведать. А тебя отдала Марфе и видела её идти домой. Прибежала я на бастион, а мой Ефим Петрович меня встречает, весёлый такой. Был к нему пожалован Егорий. Много нас туда сошлось матросок, которые плачут по мужьям, которые бог благодарят, что их мужья живы и здоровы. Вдруг явился Павел Степанович Нахимов, а мы стояли в кучке, человек 10 женщин около своих, и хотели спрятаться, как его увидали. А ифин Петрович говорит: "Ничего, он на радости никого не тронет". И точно. Приметил он, что мы срабели, засмеялся и погрозился на нас пальцем. Он редко какой день не объезжал бастионов. Кто увидит его ездили из матросов, тот молвит: "Ребята, отец наш едет". Разговаривал он бывало с солдатами, шутки с ними шутил. «Коли случится тут новичок, да пролетит над ним ядро или бомба, так он сейчас голову наклонит, а адмирал ему скажет, «Иль ты мне, молодец, кланяешься, не что мы с тобой не здоровались?» И расхохочутся ребята. Говаривали они всегда, что как ни горько подчас приходилось, но за Нахименкой они покойны, как у Христа за пазухой. И что пока Нахименко жив... не сдадут Севастополя. В Петров день были его именины, и собрались мы усердно помолиться за него. Все его любили, а уж мы, матроскии, и подавно, он нам по мужьям был дорог. Накануне праздника лишь только за благовесть велика всеночный, пошла я в церковь. Выхожу на улицу и вижу, там суматоха. Кто бежит, кто размахивает руками и что-то толкует. — Батюшка, — говорю, — что приключилось? И сказывают мне, что с час перед тем проехал Павел Степанович к Малахову со своими адъютантами, а там повели назад его лошадь, а адъютанты проскакали во весь опор, бог весть куда. Так и замерло во мне сердце. Побежала я к укреплениям, а кругом уж толпится народу видимо-невидимо. Все плачут, кричат, что ранен адмирал, о который говорят, убит. Продралась я сквозь толпу и вошла на Малахов бастион, а там стон стоит. Неприятель палит, а ребята бросили свои пушки и в пригоршни плачут. Насмерть, говорят, ранен. И ранили-то его у них. Внутри бастионов идет кругом банкет, попросту говоря, насыпь, чтобы можно было на нее подняться и смотреть из завала. Павел Степанович влез на этот банкет и стал глядеть на неприятельские укрепления. Командир бастиона, Керн по фамилии, пытался его уговорить, чтобы он из завала не высовывался, а он все стоит да смотрит, Хотел командир как-нибудь его удалить и молвил. «У нас всеночная идет. Не угодно ли и вам ее отслушать?» Павел Степанович говорит. «Идите, идите, и я за вами». А сам не шевельнется. Под конец он отошел, да на беду солдат стал на его место, увидал, что наша бомба упала в кучу неприятелей и угораздило его сказать. «Ишь, — говорит, — Как ловко зацепило. Услыхал Павел Степанович эти слова и остановился на ходу. Да вдруг упал так скоро, что никто не успел его на руки принять. Пуля попала ему в висок. Перевязали рану и решили отправить его на северную, подальше от пульбы. Там его перенесли в госпиталь. Что ни было докторов, сошлись около него. Ни на ком говорят лица не было, от дютанта до да офицера плакали, а народ обступил госпиталь и не расходился до поздней ночи. Грустно отпраздовали мы его именины, и не было в Севастополе церкви, где не вынимали про свирок за его здоровье. А на другое утро узнали мы, что его не стало. Анна Демидовна остановилась и утёрла слёзы. Может быть, Господь прибрал его вовремя, любя начала она опять, помолчав немного. Не пережил бы он, кажется, всего горя, что готовилось нам впереди. Да нам-то очень уж больно было. Народ сбежался толпами на пристань, как переправлять его тело назад, на южное. Везли его на баркасе. У кормы стоял священник в чёрных ризах и держал крест. Все снимали шапки и молились. У пристани адмирал Панфилов с офицерами приняли покойника, отнесли в дом, где он жил, и покрыли флагом с корабля, на котором он командовал в день Синопского боя. Всем было позволено проститься с нашим голубчиком. Все приходили и служили по нехиде за по нехидой. На другой день положили его в гроб и поставили в головах три флага с его кораблей. Вечером его адютант отнесли тело в Михайловский собор. Два батальона матросов и солдат стояли на улице под дружьём, а народа-то Народа столько сбежалось, что некуда было, кажется, яблоку упасть. Спустили флаги с кораблей. Неприятель во все время церемонии не стрелял. Хотел уважить наше горе. Как закончилось отпевание и запели «Придите, все любящие мя, и целуйте мя последним целованием» Достали да матросы подходить попарно с ним прощаться. Так заредали они на весь храм. И теперь сердце обливается кровью, как об этом вспомнишь. Потом отнесли его во Владимирский собор. Он был ещё тогда недостроен. И опустили в могилу возле Лазарева, Корнилова и Стомина. А сиротел Севастополь без нашего Нахименки. А матросам и толковать нечего. Словно отца родного пришлось им хранить. Тоскливо они смотрели. Опять же все истомились, целых 10 месяцев сиде в осаде либо в казармах. Хотелось солдатам расходиться на просторе. Так и рвались они в бой. Вдруг месяц спустя после похорон Павла Степановича Объявили им, что поведут их в поле на неприятеля. Князь Горчаков хотел отбить у союзников укрепление, что они поставили на Федюхинах горах, в нескольких верстах от Севастополя, около Черной речки. Не вспомнили себя от радости наши ребята. Да не сулил им Господь счастье. «Бабушка», — спросил Миша, — «да как же можно было вести солдат в поле?» Кто же бы этим временем защищал укрепление? Солдаты, что защищали укрепление родимое, на укреплениях и остались. А на северной стояли ещё наши войска. Для того их там и держали, чтобы в сражении вести, когда потребуется. Да те полки заменять, что на укреплениях как воск таяли. Ну, как вышел приказ главнокомандующего, все приготовили, выступили на ночь, и когда отошли порядком от города, остановились, разложили огни и заварили ужин. Поели, что Бог послал, потом улеглись дремнуть, а поднялись еще до зари и подкрались к неприятельским укреплениям. Главным командиром был назначен генерал Риад Курас. Сказывали, что перед зарей он лежал на траве и вдруг спросил своего адъютанта. «С которой стороны вы видели сегодня месяц?» Адъютант отозвался, что видел его с правой стороны, а генерал ему на это. «А я с левой. Говорят, это нехорошо». Уж и впрямь ему не поздоровилось в этот день. Генерал Лепранди повел первых своих молодцов в атаку. Живо бросились они на гору, опрокинули итальянский отряд, что на ней стоял, взяли батареи и стали с них полить. Этим временем Риад начал атаку на другую гору и тем погубил всё дело. Ему бы дождаться, пока подойдут резервные полки на подкрепление, а он поторопился. Да поплатился дорого за свою опроложность, головой лёг на чёрный Недаром видел он месяц с левой стороны. «Анна Демидовна», — спросил один из гостей, — «что такое резервные полки?» «Так называют», — сказала старушка, — «те полки, что не вступают прямо в бой, а держат их в запасе на всякий случай. Понадобится помощь, а не тут». Им приказано было идти вслед за армией, а генерал Риад... их не дождался. Двинул он своих на гору, и они влетели на неё мигом и опрокинули французов. Даже сами неприятели говорили после, что диво давали взглядя на наших ребят. Узнали, какие полки так отличились и записали их имена. До да к французам подошли свежие силы, и они оттеснили опять наших. Завязался бой у подножья горы. Враг напирает, не в мочь стало нашим. Солдат бросился к генералу Риаду. «Ваше, — говорит, — превосходительство, — дайте ради Христа резервы, неприятель совсем одолел». А генерал молвил. «Да не подошли еще резервы». А бой все продолжался. Вдруг раздался крик в рядах. «Помощи!» «И все падают наши один за другим, а помощи все нет, как нет». А к неприятелю подходят опять свежие подкрепления. Уж под конец явились резервы. Посылали к ним навстречу их поторопить, и пустились они бежать, не переводя духа. Да уж поздно. Не осталось и половины от наших полков. Убитые генерал Риад, генерал Веймар и другие начальники убитые. Резервы двинулись с обеих сторон на неприятеля, да уж очень они умаялись, бежавши, и их мигом оттеснили. Они ринулись опять вперед, а неприятель выставил против них еще новые батареи. Смял он наши ряды, подавил их. Затрубили мы отбой. Значит, уж вперед податься нельзя, приходится отступать. Пропало дело. Больно было взглянуть на наших солдатиков, когда вернулись они в Севастополь. Ни на ком лица не было. Потянулись фуры с убитыми да с ранеными. А на другой день загремело страшное бомбардирование. Даже и по ночам оно не умолкало.